посвящается Джеффри Страчану. Он знает почему. Глава первая. Вчера я убила человека. Есть два обстоятельства, о которых я должна сразу же вам сообщить. Во-первых, я очень красива. Во-вторых, я вчера убила человека по имени Джеральд Фокс. И то, и другое игра случая. Родители мои некрасивы, отец похож на теннисный мяч, лысый и круглый, а мать имеет невероятное сходство с пилой для хлеба, тоже тонкая, зубастая, а язык как бритва. Я никогда их особенно не любила, подозреваю, что они меня тоже. А Джеральда Фокса я не настолько любила или ненавидела, чтобы его убивать. Зато я люблю своего брата Сидни и знаю, что он меня тоже любит».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 Подписывая кредитные обязательства, они любуются его руками. Когда он говорит, что тот предмет длительного пользования, который им так нужен, и который они только что оплатили, будет доставлен лишь недели через две, они пропускают это мимушей. Забыв обо всем на свете, они внимают его берущему за душу вкратчивому голосу с пленительной хрипотцой. Из магазина они уходят ошеломленные. Одна женщина все махала с Сидней рукой,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 Когда я подросла, я долго ломала голову, с чего он это так нас окрестил. Глядя на отца холодными глазами подростка, я видела, что он одуряюще скушен, и начисто лишен фантазий. Само собой, мы, Сидни, всегда ненавидели свои имена. Я мечтала о каком-нибудь бессветном имени вроде Патт, Сьюзен или Эн, а Сидни хотел, чтобы его звали Стив. Впрочем, каждый мужчина из тех, кого я знаю, всегда хотел, чтобы его звали Стив.